Почему щука в море не живет? Говорят, на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Так-то оно так. Если карась зазевается, щуки в зубы обязательно попадет. Да ведь ни щука, ни настоящий карась в море-то не живут. Карась рыборечная, озерная, щука тоже. А вот был случай... Надоела щуке в реке. Забежала она в море. Вот где жизнь. В реке, в озере сидишь под корягой, темно, не пошевелиться, а тут свету сколько. Простор, и в засаду прятаться не надо. Кругом добыча сама в рот лезет. Вот на песке червячишка. Подплывай, добери. Щука только подплыла, а песок как взметнется, из песка черная рыбина. Пасть, как мешок, глазище на самом темени. На голове вырост, приманка, шевелится. Точь-в-точь точь червячок. Кинешься за ним и прямо рыбе в пасть. Экое чудище, да будь ты не ладно. Вильнула щука хвостом и в водоросли. Глядит, опять добыча. Сама навстречу идет. Маленькая рыбка, только странная какая-то, плывет. Стаймя, головка лошадиная, на спине лохмотья, на боках все ребра видны, глядит на щуку, глазами крутит, одним глазом в одну сторону, другим в другую. Плыла коричневыми водорослями, сама коричневая была, приплыла в зеленое, стала зеленая. Что за рыба? Чего она глазами крутит? Уж не бешеная ли? — «Щука в сторону! А ну ее! В реках таких нет! В реках карасили же боки позатые!» Как вспомнила щука про жирных карасей, так в животе и заныло. помчалась вперед, а тут еще пожива. Между камней рыба прячется, не шибко большая, губастая, вся в пятнах. Пощучиму так, раз от тебя кто прячется, хватай его!» «Щука с разгону пятнистую рыбу. Хвать!» И свету не взвидела. У пятнистой-то на спине шип, как вонзился в небо. Рта не раскрыть, не сглотнуть, не охнуть. На силу освободилась, развернулась, да назад в реку. Недолго в море погостила. И всего-то видела она там морского черта с приманкой. Рыбу конька да ерша скорпену, Ядовитую колечку. С тех пор щеку в море И карасем не заманишь.